Глава 47. Олег Кочетов родился во внешне благополучной семье. Анна Матвеевна приехала покорять областной центр, так же, как и Регина Канавина, из маленького далекого сибирского городка. И на первом этапе добилась своей цели. Поступила в институт с первого раза. Грызя гранит науки на отлично, она в то же время присматривала себе парня. Хотя семья Анны и жила в захолустье, самым страшным ругательством в ней было слово «неудачник». Ее родители считали, что преуспели в жизни. Оба получили высшее образование и работали агрономами в колхозе. Старший брат Василий закончил военное училище и служил в Омске. А Анна готовилась стать инженером. Будущий муж, по разумению девушки, должен был впоследствии обязательно сделать карьеру Она искала только перспективного юношу и, наконец, нашла Николая Кочетова Познакомились с ним на одной из студенческих вечеринок Коля учился на геолога, и все знавшие его говорили «Из парня выйдет толк» Такого увлеченного студента институт давно не знал Охмурить его Ане ничего не стоило Николаем не интересовались девушки, и любая, взявшая его в оборот, имела шансы стать его женой. Аня опередила всех. В первые годы семейной жизни оба были очень счастливы. Счастье могло длиться долго, если бы не пресловутый «неудачник», преследовавший с детства молодую женщину. В своем сознании, Она нарисовала сказочную картину жизни с известным ученым, сделавшим целый ряд ценных научных открытий. Однако по прошествии нескольких лет поняла, как ошиблась. Бывший перспективный студент стал рядовым геологом и не собирался искать месторождения каких-нибудь неизвестных науке минералов, которых, возможно, уже и не осталось. Он добросовестно делал то, что ему поручали в его нее. Анна пыталась говорить с мужем, фантазировала, но Коля лишь смеялся. Однажды ночью, вслушиваясь в ровное дыхание мужа, женщина поняла. Она ненавидит этого неудачника, и их свадьба была большой ошибкой. Анна стала продумывать разные способы их расставания, однако пока это было невозможно. Сыну Олегу шел третий год. Встав с постели и подойдя к кроватке мальчика, закашлившего во сне, молодая мать, вглядываясь в черты ребенка, так напоминавшие черты ненавистного мужа, подумала еще об одной вещи. Она ненавидит и сына. В будущем наверняка такого же рухлю и неудачника, как отец. Часто уезжавший в командировки Николай, долгое время не замечал равнодушия и презрения жены. Зато Олег хлебнул этого сполна. Когда мальчика обижали в садике или во дворе, он с измольства знал — любой придет ему на помощь, кроме родной матери. Пару раз, попробовав пожаловаться ей, он получил несколько затрещин и услышал ее металлический голос, всю жизнь стоявший у него в ушах. «Тебя бьют, потому что видят в тебе такого же неудачника, как твой отец. Я презираю таких людей, и не подходи ко мне с жалобами». Мальчик оттаивал душой только по приезде отца. Николай привозил сыну красивые камни, брал на прогулки в парк, катал на качелях и рассказывал захватывающие истории. Олег не понимал, почему мать так ненавидит папу и считает его неудачником. Для ребенка этот человек был примером для подражания во всем. Видя их дружбу, Анна злилась и думала, не поздно ли сделать сына другим человеком. Как-то во время одной из командировок Николая она пригласила погостить родного брата Василия, выслушавшего жалобы сестры и пообещавшего сделать из Олега настоящего мужика. В первое же воскресенье дядя и племянник поехали на охоту. Василий, сидевший за рулем стареньких «Жигулей», всю дорогу учил мальчика, что мужчина должен быть добытчиком и защитником семьи. Вот сейчас они едут на охоту, чтобы принести его матери что-нибудь вкусненькое и свежее. Входя с дядей в заснеженный лес, Олег испытал чувство восторга, которое он испытывал, слушая отцовские рассказы. Ему казалось, они не в маленьком леске, а в сказочном царстве в юг и снега, где величавые сосны и ели — безмолвные стражники заколдованного, но чудесного мира». На одной из небольших сосенок сидел дятел и трудолюбиво долбил ствол дерева, посматривая на незваных гостей черными бусинками глаз. Мальчик не успел оглянуться, как грянул выстрел, и мертвая птица совалилась к их ногам. Ребенок с криком подбежал к убитому дятлу. Дробь попала ему прямо в глаз, и на белоснежном снегу красными бусинками олела кровь. Василий, ухмыляясь, неторопливой походкой подошел к коллегу, склонившемуся над птицей. Его ружье еще дымилось. «Зачем ты это сделал?» — зарал мальчик. «Мы же не повезем его домой! Зачем ты убил его?» Василий поднял дятла за хвост, внимательно осмотрел его и отшвырнул в кусты. «Хороший выстрел!» — удовлетворенно проговорил он. «Да, домой мы его не повезем, но размяться надо». «Он же живой!» — плакал ребенок, дергая дядю за полы куртки. «Как ты мог убить?» «Ну, дорогой, здесь все живые!» — проговорил Василий. «Настоящий мужик должен преодолеть жалость. Знаешь, в жизни вообще никого не нужно жалеть. Так легче жить. Тебя вот много жалеют». Но мальчик не слушал его. С ним случилась настоящая истерика. «Вези меня домой!» кричал он Василию. «Вези сейчас же, или я пойду пешком!» Василий сплюнул и поплелся к машине. «Права ты, сестра!» — говорил он вечером Анне, попивая чай на кухне. «Не в нашу породу пошел, в Колькину. Будущий неудачник». В тот день Олег заснул не сразу и поэтому хорошо слышал этот разговор. Вместе с острой болью и осознанием того, что он нелюбим и презираем родными людьми, его сердце наполнялось гордостью. Он не дал дяде убить мирных зверюшек, которых папа в своих геологических экспедициях всегда кормит и оберегает. Этот случай и разговор с братом еще более ожесточил Анну. После происшествия на охоте Олег не смел появляться дома с оценкой ниже четверки. Иначе его подвергали суровым наказаниям. Сначала мать больно порола его отцовским ремнем, а потом, заметив как-то, что Олег боится темноты, стала запирать его в шкафу, надолго уходя куда-нибудь из дома. В седьмом классе, получив единицу за диктант, мальчик писал его с высокой температурой, ребенок пришел домой. Родители были на работе, но он знал, что мать скоро придет, и ничто не спасет его от наказания. Отец он никогда не жаловался. Олег снял ремень со своих школьных брюк, сделал петлю, прикрепил ее к крючку на потолке, почему-то оставленному после ремонта, подставил табуретку, вдел голову в петлю и оттолкнул опору. Сильные руки отца чудом спасли его от смерти. Потом они долго сидели, обнявшись на диване, и отец успокаивал сына. Обещал никогда не бросать и не давать в обиду. Просил только не рассказывать матери, чтобы после его отъезда в командировку она не стала издеваться еще больше. Впрочем, Олег и так не поделился бы с Анной Матвеевной. Теперь она вызывала у него ответное чувство ненависти. Николай решил проблему с оценкой за диктант, позвонив классной руководительнице домой и объяснив, в каком состоянии писал контрольную его сын. Та... Милость его разрешила переписать и в дальнейшем обещала отцу взять мальчика под свою опеку, но так, чтобы окружающие этого не видели. Через два дня отец опять уехал в командировку. На этот раз Олег ждал его сильнее, чем обычно. Мальчик сказал себе, «Теперь у меня есть друг, мой отец, который никогда не предаст и всегда поможет в беде». Летели дни, месяцы. Однако отец не торопился возвращаться. Мальчик забеспокоился, уж не случилось ли с ним чего. Он подошел к матери и спросил ее, когда приедет отец. Анна развалилась на диване и читала газету. Услышав вопрос, она зло посмотрела на сына поверх очков. — Этот ублюдок? Этот неудачник? — Никогда. — Что с ним случилось? — испугался Олег. «Сбежал он от нас, вот что с ним случилось, и слава Богу!» Мать снова углубилась в чтение газеты. Олег долго не мог переварить услышанное. Как мог отец сбежать от него, особенно после их разговора на диване? Нет, такого просто не может быть. Он сбежал от матери, а к нему обязательно вернется и заберет с собой. Пусть они будут жить только с отцом. Пусть он никогда не увидит женщину, давшую ему жизнь. Мальчик был согласен на это. Однако прошел год, а отец не спешил забирать его. Даже ни разу не позвонил. Как-то Олег гулял по набережной. Он любил смотреть на реку. От этого становилось спокойно на душе. Мальчик, как всегда, думал об отце и вдруг увидел его самого, бежавшего куда-то с большими хозяйственными сумками в руках. Олег бросился за ним. «Папа!» Николай оглянулся, минуту смотрел на сына, будто не узнавая его. «Олежек!» Мягкое лицо отца расплылось в улыбке. «Родной ты мой! Как ты?» Услышав знакомый дорогой голос, Олег бросился ему на шею. «Папа, куда ты пропал? Мама сказала, что ты нас бросил. Я понимаю, с ней тебе тяжело, но и мне тоже тяжело без тебя. «Папа!» Возьми меня к себе. Он плакал и целовал отцу руки. Видишь ли, сынок? Николай стал серьезным. С твоей мамой мне было действительно тяжело. И я встретил женщину, которая меня понимает. Я представляю, как тяжело тебе, но никак не могу тебя забрать. Моя новая жена будет против. К тому же, у меня родилась дочка. Видя убитое выражение лица сына. Николай поспешил добавить. «Однако я никогда не отказывался от тебя. Если тебе что-нибудь понадобится... Домой мне звонить не очень удобно, а вот на работу, пожалуйста. Ты помнишь мой рабочий телефон?» Впрочем, на всякий случай. Он достал блокнот, вырвал из него лист и торопливо написал на нем номер. «Вот», — сказал он, протягивая сыну бумажку, «звони, когда сочтешь нужным. Теперь извини, мне пора». Торопливо чмокнув Олега в щеку, он побежал к остановке. Несколько минут мальчик смотрел ему вслед. Потом спустился к самой воде, сделал из бумажки с телефоном отца кораблик и пустил по течению. Оно подхватило и понесло маленькое бумажное суденышко, унося вместе с ним любовь и доверие. Придя домой, Олег определил свое положение. Сегодня его предали во второй раз. Теперь у него нет ни отца, ни матери. Пусть кто-то считает иначе. Он знает, что это действительно так. После неожиданной встречи с отцом Олег совсем замкнулся в себе. Чтобы как можно меньше общаться с матерью, он стал приносить домой только пятерки и считался лучшим учеником в классе. Анна Матвеевна после развода с Николаем так и не вышла замуж. Она до смерти боялась мужчин, хотя бы отдаленно казавшихся ей неудачниками. Женщина решила сделать карьеру и поэтому допоздна пропадала на работе, чему Олег был несказанно рад. Иногда нас не снисходила до бесед с парнем. Наладив дела с учебой, Анна Матвеевна учила его правильно выбирать друзей. Ее сын должен общаться только с детьми преуспевающих родителей. Знакомство с ними может пригодиться ему в дальнейшем Все остальные — быдло, неудачники, как и его отец Олег согласно кивал, не вступая в пререкание с той, с которой хотел бы вообще не разговаривать Умалчивая, что у него вообще нет никаких друзей, ни преуспевающих, ни неудачников Друг, вернее подруга, впервые появилась у Олега в период его учебы в восьмом классе Однажды им представили новенькую девочку, приехавшую из загородного поселка, Наташу Куликова. Классная руководительница Мария Сергеевна посадила ее за одну парту с Олегом только потому, что там было свободное место. Дружба с Наташей, хорошенькой, розовощекой, началась неожиданно и захватила мальчика целиком. Он никогда не думал, что с девчонками можно разговаривать о вещах, интересных ему самому. Наташа оказалась хорошей слушательницей, и Олег был благодарен ей уже за это. Девушка много рассказывала ему о себе. Она приехала из небольшого поселка и поселилась у родной тетки, которая осталась совсем одна после трагической гибели мужа. В город ее направили родители. Они считали, что сельская школа, где Наташа была отличницей, не дает знаний для поступления в университет, куда собралась их дочь. И на семейном совете, позвонив предварительно тете Даше, вынесли решение. Дочка должна проучиться в городской школе хотя бы три года. Наташа была способной девушкой, и переход в другую школу никак не сказался на ней. Она и на новом месте оставалась отличницей. Олег и сам не заметил, как наступил момент, когда он полностью доверился милой курносой однокласснице. Зная, как отнеслась бы к дружбе с деревенской девчонкой его мать, он никогда не приглашал Наташу к себе. Но зато часто бывал в гостях у ее тети, всегда готовившей к его приходу какую-нибудь вкусную домашнюю выпечку. В такие минуты парню казалось, что он попал в какой-то другой мир. Мать никогда ничего не испекла своему сыну, никогда не испытала потребности порадовать чем-нибудь своего ребенка. Олег рассказывал девушке про свое кошмарное детство, про отношения с матерью и ее издевательство над ним, про ее отношение к людям, благодаря которому он не может пригласить Наташу в гости. Однажды он открыл ей страшную тайну о попытке свести счеты с жизнью. Наташа слушала его с большим сочувствием, и порой по ее лицу катились слезы. — Твоя мать не похожа на нормального человека, — говорила она. Разве можно так относиться к людям? Ее надо лишать родительских прав. Юноша кивал головой, мечтая о том времени, когда он будет учиться в высшем учебном заведении. Олег планировал поступать туда же, куда и Наташа, чтобы постоянно быть вместе с ней и уже на первом курсе пожениться. Возможно, это будет не совсем тактично, если жена приведет мужа жить к своей тете но он будет подрабатывать ночами, чтобы они обе ни в чем не нуждались. При мыслях об этом Олегу становилось нестерпимо хорошо, и он начинал считать дни до исполнения заветного желания. Однако его мечте не суждено было сбыться. Светлая дружба с девушкой продолжалась почти год до конца девятого класса и закончилась так же неожиданно, как и началась». Наташа расцветала на глазах. Ее красоту оценили не только его одноклассники, но и парень из выпускного десятого. Оказав ей однажды внимание на школьном вечере, он стал встречаться с ней, и Наташа не возражала. Отец этого парня преподавал в университете, занимая должность завкафедрой. Решив, что для нее важнее поступление в вуз, девушка... В один прекрасный день просто отсела от Олега за другую парту, ничего ему не объяснив и перестав разговаривать. Олег тоже не стал подходить к ней. Придя домой, парень порвал ее фотографию, поняв, что сегодня его предали в третий раз. Бросившись на диван и зарывшись лицом в подушку, Олег вспомнил дядю Василия и его слова о том, что никого не надо жалеть. «Как сказал тогда дядя?» «Тебя много жалеют?» В тот момент парень впервые задумался над этими словами. Действительно, лично его никто никогда не жалел. О матери и говорить нечего, об отце просто больно вспоминать. С момента той случайной встречи Николай ни разу не позвонил сыну, ни разу не поздравил его ни с одним праздником, включая день рождения. Олег до сих пор не понимал, Как мог отец вот так взять и вычеркнуть из жизни 13 лет? Неужели сын для него никогда ничего не значил? И вот сегодня его предала любимая девушка, предала, как само собой разумеющееся, не подумав, как ему будет больно. Почему же он должен кого-то жалеть? Существует ли вообще такое чувство или учителя просто занимаются трепотнёй, говоря милосердие, сострадание? Наверное, оно возможно только в сказках, где добро побеждает зло. Но он никогда, даже в детстве, не ощущал себя в сказке. И потому впервые согласился попробовать пожить по советам дяди Васи. Он встал с дивана, подошел к окну, начиная думать о новой жизни и планируя ее для себя. Мать называет его неудачником. Ей первый он докажет, как она ошибалась — Какой там институт она считает самым престижным и недоступным? Медицинский? Так вот, он поступит туда с первого раза, безо всяких протекций. И пускай она только попробует еще хоть раз назвать его обидным словом «неудачник». После института планировалась, разумеется, карьера. Вот когда пригодились материнские советы. Сделать карьеру ему помогут. врачей в городе Прудпруди, в институте. Он будет общаться только с нужными людьми и жениться на дочке влиятельных родителей. Остальные пусть катятся к черту. Разложив все по полочкам, Олег почувствовал, стало действительно легче. Распланировав будущее, Кочетов стал неукоснительно следовать намеченному. Закончив школу с золотой медалью, он весь июнь до начала вступительных экзаменов проработал санитаром в морге. Выпросил у патолога-анатомов рекомендательное письмо в ректорат, в котором просили принять способного мальчика, действительно любящего медицину, в медицинский институт. Сдал вступительные экзамены и был зачислен. Узнав об этом, Анна Матвеевна впервые ласково обняла сына и повела его в ресторан, устроив поистине королевский ужин. Сидя за одним столом с женщиной, волей и судьбы, как считал он, оказавшейся его матерью, Олег вел себя, как примерный ребенок, говорил тосты про любимую мамочку и думал о том времени, когда выскажет ей в лицо все, что накопилось». В институте Олег, помня школьные наставления матери, пытался заводить знакомства с элитной молодежью, но безрезультатно. Дети влиятельных людей держались вместе и никого не впускали в свой круг. Среди его однокурсниц были девушки, которых его мать приняла бы с распростертыми объятиями. Однако, когда он пытался ухаживать за ними, это не имело никакого успеха. «Эти птички тебе не по зубам?» сказал ему однажды однокурсник Валентин. Родители прочат их за себе подобных. Внешность и хорошие мозги для них не имеют значения. Олегу понадобилось еще какое-то время, чтобы убедиться в истине сказанного. Ни одна из девушек не обращала на него внимания, но он не отчаивался. По его мнению, его время еще не пришло. И оказался прав. Время пришло на четвертом курсе. Однажды в библиотеке он сел за один столик с хорошенькой девушкой, которая работала с книгой, нужной ему. Олег торопился, он был активным членом студенческого научного общества и боялся опоздать на заседание. Рассказав девушке о своей проблеме, Кочетов узнал, что она тоже посещает эти заседания и тоже торопится. Он предложил поработать вместе, конспектируя разные страницы нужной им статьи, и сразу же получил согласие. Девушку звали Инной, и она училась на втором курсе. Олег, как ни старался, не мог припомнить, чтобы он когда-либо видел ее на заседаниях общества. Это было и понятно. Студенты младших курсов тихонько сидели в уголке, Лишь некоторые из них интересовались научными изысканиями. Большинство ходило ради хороших оценок. Преподаватели ценили тех, кто посещал собрания. Закончив со статьей, они вместе помчались в нужную им аудиторию. Инна сел рядом с ним, и он не возражал. Вскоре Олег активно включился в обсуждение поднятой проблемы и был очень удивлен, когда один из преподавателей обратился к его соседке с вопросом «Что-то наша Инночка сегодня молчит. Ведь над этой темой работает сейчас твой дедушка». Инна покраснела, кивнула и кратко и точно изложила сущность дедушкиных изысканий. «Кто ее дед?» — поинтересовался Олег у сидящего рядом однокурсника. «Профессор Сушков», — с готовностью ответил тот. О профессоре Сушкове Олег знал с самого начала учебы в институте. Такие люди всегда рисовались ему существами более небесными, чем земными. А теперь, подумай только, он сидит рядом с его внучкой, с которой полчаса назад общался в студенческой библиотеке. В отношении Сушковой Олег не надеялся на успех. Слишком далекой казалась ему своя собственная семья от семьи профессора. С такими мыслями, Он проводил Инну до дома в первый день знакомства и с такими же мыслями ухаживал за ней целый год, ожидая прощальных слов в ее исполнении. Однако семья девушки не искала для нее влиятельного мужа. Для них были важны положительные качества ее избранника, взаимная любовь в молодых. А помощь в карьере Сушковы считали своей обязанностью.